Глава 33. По моему телу пробежала дрожь, и я не была уверена, что смогу далеко убежать. Горло перехватило спазмом, ноги подгибались, а глаза защипала. Ну вот, кажется, на меня начала накатывать истерика. Помереть в подвале, да еще от такой ужасной смерти. Меня до ужаса пугало то, что могло вот-вот произойти. Лучше уж в ловушку к неспящим змеям чем вот это все? «Раз!» — прошептал парень, и с его рук соскользнули искры. «Два!» — чудовище перед нами собралось, сжалось перед прыжком. «Три!» — одновременно случились две вещи. тварюшка прыгнула, а магия Зайдана растянулась на весь коридор, отрезая существо от нас и остальных адептов. Я же сползла по стене. Внутри меня словно разжалась пружина и по щекам потекли горячие слезы, а истерика накрылась головой. «Вася! Васенька! Василиса!» — умоляюще звал меня парень. «Не плачь, пожалуйста! Тебе страшно? Ушиблась где-то? Что болит?» Зайдан суетился рядом со мной, не понимая, что не так и почему я плачу. «Сказать парню, что это реакция на стресс и страх, я не могла». Горло словно стянуло удавкой, а затем появился какой-то комок, который не давал сказать ни слова. Дышать было тяжело, а сердце билось так быстро, что, казалось, вот-вот выпрыгнет из груди. Руки дрожали, ноги онемели. Вася, Зайдан уже начал паниковать. Кажется, даже та тварюшка-мужчину так не напугала, как мои слезы. В конце концов, Он просто сел рядом и крепко обнял меня, а затем прижал мою голову к своей груди. Так я и роняла слезы прямо на рубашку адепта. Тот перестал о чем либо спрашивать меня, лишь ласково гладил по спине и волосам, давая выйти всем эмоциям. Когда я обессиленная успокоилась, мне показалось, что прошла целая вечность. Говорить я все еще не могла или не хотела. Горло болело от слипов, глаза опухли от слез. Губы были искусаны, а сама я вымотана. Вот, держи, должно помочь. И парень протянул мне флягу. Едва холодная вода коснулась горла, как мне стало лучше. Я пила с такой жадностью, словно только вышла из пустыни. А когда вытерла губы от капель воды, Зайдан заговорил. Вася, скажи, как ты себя чувствуешь? Ты плакала недолго, прошло где-то четверть часа. «Надо же, мне показалось, прошло гораздо больше времени. Но, тем не менее, в любой момент мы можем оказаться в очередной ловушке, и я бы предпочел уйти подальше, пока наш новый друг не вышел погулять. Пойдем». Я тоже не хотела бы стать ужином этого существа. Парень поднялся и протянул мне руку, помогая встать. Ноги затекли, и я не сразу смогла принять вертикальное положение. Зайдан был очень внимателен и поддерживал меня. «Извини за то, что тебе пришлось увидеть мою истерику. Мы потратили время из-за меня». «Ничего, это нервы, с каждым бывает. Тем более я уверен, что половина из адептов также отреагировала бы на встречу с Арханатерой». Я неловко улыбнулась. Мне правда было ужасно стыдно. Но все так разом навалилось, Другой мир, Академия, Аран, искавший меня, затем Аран, потерявший память. Бесконечные испытания, чудовища, борьба за магию и власть. Иногда мне хотелось спрятаться под одеяло и передать решение всех проблем кому-то другому, но я не могла. Я думаю, нам нужно найти Аарона, с ним будет безопаснее. Мы шли по коридору, и я наконец-то немного пришла в себя. Главное, мы смогли уйти от самой страшной особи в этом подземелье. Теперь все должно быть хорошо. Но едва я понадеялась на лучшее, как впереди послышался шум. Мы заеданом остановились как вкопанные, стараясь не привлекать внимания. Но, увы, то, что было там, услышало нас.